точно плохой охотник буркнул антон рассматривая местность и примериваясь как будет действовать слишком эмоциональный так патронов не напасешься судя по всему таблетку в лесу поджидал какой-то немирный чечен, обладающий довольно посредственными стрелковыми навыками почему посредственными изволте работал с близкого расстояния по ничего не подозревающим новичкам, имел как минимум 10-15 секунд нормального человечьего шока и не воспользовался. Когда ты готовишь шашлык, а твой начальник, сидящий рядом, ни с того ни с сего падает с простреленной башкой, ты обязательно на некоторое время рухнешь в ступор, потому что только-только прикатил с асфальта на войну и ранее. Начальников вокруг тебя пачками не валили, тем более из бесшумного оружия. Притертые, сводилы, успевшие хлебнуть горячего, в супор не впали. Как только колян рухнул, сразу же шмыгнули в окопы и даже оружие с собой прихватили. А разденувших в новичков, снайпер качественно слепить не сумел. Одного ранил в живот, второго как-то неправильно продырявил, и позволил ему заползти за укрытие. Антон в такой ситуации, да из аналогичного оружия, сумел бы на повал уложить всех пятерых. Важно лишь предварительно понаблюдать за противником и правильно определить очередность целей. Разумеется, начинать нужно было с притертого и водилы. Они как раз и сидели в куче. В общем, не профи, никакого планирования. Тактика отсутствует начисто. Неврастенник какой-то, посредственный стрелок, коему в руки угодило по странному стечению обстоятельств, хорошее оружие, из которого при соответствующей подготовке можно работать просто филигранно. Предположить же, что он таким вот корявым образом развлекается, абсурд. Этот тип, если он только не полный идиот, и совсем не местный, наверняка должен учитывать, что автоматы очереди в станице слышали, и минут через 15 сюда подскочит ГБР, группа быстрого реагирования, числом до трех десятков стволов. А посему ему сейчас нужно оперативно всех зачистить и сваливать от тела как можно шустрее. Итак... Нервный стрелок через границу ехать на таблетке постеснялся. Дал поверху круг пешим порядком и соединился с горячо любимой супружницей уже на мирной территории. А может и не с супружницей вовсе, а специально был кем-то поглавнее посажен в лесу для контроля за перемещением таблетки. Если беременная барышня, жена кого-то большого и страшного, Такая постановка вопроса вполне логична. А теперь можно всем вместе катить дальше. До самого райцентра нет ни одного блокпоста. Сейчас вот добьет вредных ОМОНовских хамов и вперед. Патронов у него на валом не экономит. Роженица, видимо, пожалилась на грубость Коляна. Или сам из леса наблюдал. Вот и взыграла молодецкая единственно не суразиться, если это действительно обычный телохранитель или озабоченный сродственник. Откуда у него такая игрушка? Тем более уместен был бы милый сердцу каждого духа калашников, а не эта профессиональная хлопушка. — Откелю тебя, такого ружо, чайник! — проворчал Антон, смещаясь на левую сторону штабеля везешь кому или где впрочем обстоятельно рассуждать о несурасностях подобного рода было некогда от брода послышался очередной отчаянный вскрик дед возле таблетки одобрительно забормотал принялся оживленно размахивать руками и подпрыгивать на месте нахваливая горе снайпера смена оппозиции позволила спасателю рассмотреть объект приложения усилий под другим углом не определить местонахождение цели. Да, с местонахождением было все в порядке. Из какого-то окна по левому борту таблетки торчал ствол. В салоне сидел снайпер или в кабине, особой роли не играло. 7,62 мм пуля, выпущенная из карабина с такого расстояния, Прошибет на вылет три аналогичные машины, поставленные в ряд. Главное не попасть в двигатель или раму. Смущало одно обстоятельство. С левой руки прикладываться для снайперской стрельбы, но ну, очень неудобно. А в таблетке помимо объекта находились двое посторонних. Работать нужно было очень аккуратно, чтобы не задеть ненароком трехсотого, лежавшего в отсеке для транспортировки и беременную горянку, которая наверняка осталась на своем месте в кабине. Спасибо, что с левого борта пристроился. Мимоходом поблагодарил Антон, вылучивая из запасного магазина два патрона и плотно затыкая уши до неприятной рези в слуховых проходах. Подвел двойку прицела под черную щетинку ствола чужеродным элементом, торчавшую с левого бока таблетки, хотя по-другому, в общем-то, и не мог. Диспозиция такая. Врезаясь в левую грань таблетки, Антон сместил риску прицела на два деления вправо, медленно стравил воздух сквозь суды зубы, замер на выдохе и плавно надавил на спусковой крючок. Толчок прикладов в плечо, прыжок прицела вправо вверх, Возврат в исходную точку. На левый патрон дало из уха. До правого тянуться надо. Времени нет. И фиксация результата. Что там у нас? На матовом стекле левой задней двери дыра в паутинках трещин. Из салона средней продолжительности вопль. полные первобытной боли. Есть результат. Подведя риску под дыру, Антон произвел еще два выстрела с интервалом в две секунды для закрепления результата. Оглохнув на левое плечо от собственной стрельбы, быстро переместился на правую сторону штабеля изготовился по-человечьей, чтобы в случае надобности поработать над ошибками. Дед, забыв об осторожности, оббежал таблетку и перестал быть видимым с места сидения Антона. Судя по всему, посунулся в кабину со стороны водилы. Посмотреть, что там приключилось со стрелком. Через несколько секунд послышался громкий крик, полный горестного недоумения. — а как! — ехидно воскликнул Антон. — Ай-я-я! Что за чудеса! Стрелял себе парень, постреливал, свежим воздухом дышал, а тут вдруг шлеп и самого завалили. Ах, какая досадная неожиданность! Дед причитал недолго. Спустя несколько секунд он вновь возник в поле зрения Антона, на этот раз имея в руках оружие. Винторез, наметанным взглядом определил Антон, на всякий случай беря деда на прицел. Что-то в таком ракурсе примерно предполагалось, И кто вам, уродом, такую хлопушку подарил? А между тем, даром что старый хрыч, заприметил, откуда вел огонь нежданно объявившийся супостат, и теперь топал прямиком к антонову штабелю, держа оружие на изготовку для стрельбы стоя, и рычал при этом, как и заправский янычар. Решил, стало быть, напоследок слегка покамикадзить. Видимо, незадачливый снайпер был ему близким человеком. Увы, такова двуличная арифметика войны. Это для тебя он враг, убив которого ты ставишь в блокноте минус один. А для кого-то этот минус — муж, сын, брат, внук и так далее. Ты вывел в минус одного духа, а в плюсе приобрел всех его родственников и близких, которые отныне его веки стали теперь кровниками. — Зря ты так, дед! — буркнул Антон, упираясь прицельной риской в правое плечо старика. — Зря, но я тебя понимаю. — Ну, держи.